Глава 81. Игорь, 17 лет. Напрасно я ругал Новосибирскую колонию для несовершеннолетних. Лечебница для уму лишённых в Бресте несравненно хуже. В колонии нас кормили жирными мясными обрезками, а здесь мясо не дают вообще, считай, что от него психи ещё пуще сходят с ума. В колонии матраса кишели в шаме, здесь мы спим в проволочных гамаках. В колонии воняло гнилью, здесь стоит благоухание эфира. Там было грязно, здесь царит чистота. Я жаловался, что в колонии ночами слышатся крики. Здесь ночью хохочут. Хохот — это страшно. Здесь у меня единственный сосед по комнатушке — Саша. Сашин ночью на пролёт разговаривает сам с собой. Он твердит, что все мы сдохнем, что четыре всадника апокалипсиса уже оседлали своих коней. Нас поразит железо, огонь, вода и лёд, и мы поплатимся за свои прегрешения. Потом он валится на колени и молится, то есть вопит что есть мочи: искупление, искупление. Потом вдруг прерывается, замирает и ревёт. Я умру. И так всю ночь. Вчера Саша умер. Я его убил. В этом не было ничего личного, одно лишь желание ему помочь. Я задушил его носком, чтобы избавить от этой жизни, в которой ему не было места. В его взгляде я прочёл скорее благодарность, чем ярость. После этого санитары вылакут меня в отсек нейросенсорной изоляции. Даже в сталинские времена этот карцер считался гиблом местом. Теперь сюда запирают безумцев, с которыми невозможно сладить. Санитары утверждают, что после месяца сенсорной изоляции узники карцера забывают, как их зовут. Если им подсовывают зеркало, они спрашивают, кто это в нём. Меня хватает, я сопротивляюсь. им приходится попотеть, чтобы выдворить меня в карцер. Нет. Щелчок замка. Комната ослепительно белая, без окна, вообще без ничего. Белые стены. Голая лампочка горит днём и ночью, выключателя нет. Никакого шума, ни малейшего звука. Вообще никаких признаков жизни, кроме миски со светло-бежевой бурдой, которую каждые 8 часов суют в окошко в двери. Непонятно, мясное это блюдо или овощное. Похоже на пюре, одновременно сладкое и солёное, как кормовая масса для скота. Блюдо непонятно из чего, всегда одно и то же. Так что я уже не знаю, что это завтрак, обед или ужин. Я теряю счёт времени. Мысли путаются. Покончить с собой, разможив голову об стену и то нельзя, стены обиты матрасами. У меня брезжила надежда на смерть, подавиться своим языком, но проклятый рефлекс заставляет кашлять и опять дышать. Я воображал, что достиг дна, но раз за разом оказывалось, что возможности падать ниже и ниже нет предела. Правда, в этот раз, как я не насилую воображение, не выходит представить, как еще ухудшить свое положение. Если бы меня подвергли пыткам, я испытал бы облегчение. Все же какое-никакое оживление, возможность поболтать с палачом, машины, инструменты, элементы декора. А здесь ничего нет. Ни-че-го. Не считая маминого лица, которое я вижу каждое утро, и её голоса: "Ты был нехороший. Я на всю жизнь запру тебя в шкаф". Со мной обращаются хуже, чем с животным. Никто не додумается на долгие годы запирить скотину в побелённом карцере, в полной звукоизоляции и продолжать её кормить. Уморили бы к голодом и дело с концом. Они меня кормят, чтобы я не подох. Им нужно, чтобы сгнила моя голова. Психов здесь не лечат. Здесь сводят с ума нормальных людей. Может, это способ управлять населением. Я должен всё это выдержать. Мне кажется, что в голове у меня огромная библиотека с падающими с полок книгами. Когда падает маленькая книга, из неё вылетают слова, и мой словарь беднеет. Ещё падают здоровенные тамассы воспоминаниями о моей прошлой жизни. Что такое моя прошлая жизнь? Вспоминается Покер, Петя, э, или Боря, 3В, Вася, Ваня и чёрт, как звали третьего толстяка? Я цепляюсь за то, что ещё держится на полках. В покере есть пара, двойная пара, кэр и ещё бы вспомнить, как называются три карты одного достоинства и ещё две карты одного достоинства. Рождающиеся в голове мысли скачут, как игла по поцарапанной пластинке. На их место приходят другие. Я уже не могу додумать до конца ни одной мысли. чётко вижу только свою мать она как клеймо впечатанное мне в мозг раскалённым железом помню все её гримасы в тот день когда она бросила меня на цирковой паперти я цепляюсь за эту боль спасибо мама хоть в чём-то от тебя была польза мать последнее доказательство моей идентичности Я сама определюсь в своей злости на неё. Когда-нибудь я, быть может, забуду своё имя, когда-нибудь перестану узнавать себя в зеркале, когда-нибудь забуду всё, что происходило в моём детстве. Но её я буду помнить всегда. В конце концов наступило утро, день, вечер. Прошла неделя, месяц, год, когда открывается дверь. Меня ведут к директору лечебницы. По пути я впитываю мельчайшие сведения, поступающие в мозг: вонь хлорки, облупившаяся краска в коридоре, доносящийся издалека хохот, звуки моих шагов, клочки неба в зарешечённых окнах, прикосновение надзирателя, держащих меня за локти, рукава халата, завязанные у меня за спиной. И хлай, шагай, следуй за нами, кажется мне прелестной музыкой. Меня вталкивают в директорский кабинет. Передо мной человек в форме. Я не перестаю проживать один и тот же эпизод. В нём милиционер подбирает меня на паперти церкви, или лётчик в звании полковника забирает меня из приюта, обещая семью. Что предложит мне на этот раз? Директор разглядывает меня с отвращением. Я думаю о своей матери. Что если она догадывалась, что со мной приключится, и хотела избавить меня от страданий? Хотим предложить тебе последний шанс исправиться. В Чечне опять война. Потери выше, чем ожидалось. Армии нужны добровольцы. Это полковник пехоты Дюкусков. Он командует ударными батальонами. Выбирай. Дальше сидеть в изоляции или рисковать жизнью в диверсионной группе?